С тяжёлым чувством я вернулась в столовую. Здесь миссис Эньо хлопотала, упытающаяся изображать обморок леди Гордон, но она была единственной, кто преисполнился желанием позаботиться об этой весьма недостойной женщине. «Мисс Вайерти», — доктор Эньо поднялся при моём появлении. «Позвольте уточнить. Безумие, нарушение зрительных функций, сонливость». Я отрицательно покачала головой и, глядя на лорда Гордона-старшего, Перечислила перевод всех заклинаний, что сообщил лорд Арнол. Затуманенное сознание, ослепление и искажение восприятия, сон забвения. Доктор Эни тяжело опустился на стул. "Простите?" нервно вопросил лорд Гордон. "Да как он узнал?" в ярости воскликнула леди Гордон. Ни я, ни доктор Эни не обратили ни малейшего внимания на её негодование. Мы оба напряжённо думали. уверена, что лорд Арнелл определил всё правильно. Задал лишь один вопрос доктор. Мне пришлось кивнуть и пояснить. Лорд Арнелл превосходно разбирается в заклинаниях человеческой магической школы. Так что, боюсь, никакой ошибки быть не может. И мы разом посмотрели на лорда Гордона-старшего. Что ж, я старалась. Я искренне старалась, чтобы данный ужин прошёл безупречно. Я не знаю, что Я повторила всё то, что вбивалось в мою тогда ещё вовсе не склонную к науке голову с 11 лет. Я идеально ответила на все вопросы придирчивый Ледди Гордон, и я не провалилась, и могла бы с лёгкостью прямо сейчас дать экзамен по домоведению, но, видимо, судьба у меня такая, крайне особенная. Я не справлюсь сам, признался доктор Эннио. Слишком много всего наложено на лорда Гордона. И вера эти всего накладывалась достаточно длительное время. Постепенно и незаметно. Это невозможно ли ликвидировать? Удивительно, но Леди Гордон даже кивнула, невольно подтвердив, что снять действительно невозможно. И это был крайне неосмотрительный жест с её стороны. Миссис Энни соображала весьма быстро, а ещё в её редикюле имел скворода, и миссис Энню поистине обладал уникальным навыком мгновенного её извлечения. Дорогая Эни. Не... Начал было доктор Энио, но было поздно. Звонки ударк, как обо что-то пустое, и леди Гордон сползла со стола на пол. Доктор Энио закатил глаза, но всё же удержался от упрёка, видимо, догадываясь, что в этом случае отважная и суровая сирянка Апостедского рода уже на его слегка плешивую голову, а потом лишь страдальчески посмотрел на меня. Сомным Заклинание сна окутало леди Гордон, тот же миг погрузив в глубокий и вовсе не оздоровительный сон. Она с доктором Энни в глубокое уныние. Наше уныние было весьма оправдано. Лорд Гордон-старший, судя по словам лорда Арнелла, пребывал более чем в плачевном состоянии, и он также осознал это. Дракон, приблизившись ко мне, хотел было что-то сказать, но взгляд его скользнул по моей праздничной прическе, по васильковому платью. и стереотипы победили. «Доктор Энни, возможно, вы знаете кого-либо, к кому я мог бы обратиться с данной проблемой?» — сдержанно спросил лорд Гордон. Достойная сдержанность и достойное поведение для того, кто только что узнал, что фактически обречён. И осознание им полной обречённости лишь усилилось, когда вместо ответа на его вопрос доктор Энни выразительно посмотрел на меня. Лорд Гордон-старший, следуя за его взглядом, тоже посмотрел на меня. Удивительно, но, несмотря на наложное заклятие, леди Гордон завозилась было под столом и совершенно напрасно. Миссис Энью была на чеку. Северянки всегда на чеку. Жизнь на севере трудна и полна опасностей, а потому учит быстро реагировать на любую угрозу. Глухой обам, воцарившаяся после всего этого тишина, и мой вопрос к доктору Энью. «Вы сталкивались с чем-то подобным ранее?» «Да», — сухо ответил врач. сталкивался при констатации смерти. Какой ужас, проговорила потрясённая всем случившимся леди Даварнеть. Её верная горничная стояла, закрывая свою госпожу от любой опасности. И судя по положению, таковой опасностью Лизи уверенно считала исключительно леди Гордон и только её. Да что же в этом проклятом городе происходит? не сдержавшись, воскликнула миссис Макстон. Я понимала, что кроме меня ей никто не ответит, и поэтому тихо сообщила то, о чём предупреждал лорд Гордон. Посмотрела на отца Себастьяна и нервно уточнила: "Лорд Гордон младший". "Похоже, мой сын делился с вами многим", заметил лорд Гордон старший, но за надменностью и сдержанностью он не сумел скрыть существенную бледность. Я же стояла, нервно теребя кольцо лорда Арнелла, сокрытое под кружевом перчатки, и с одраганием думала о безумном и, на мой взгляд, абсолютно нездоровом желании дам Вестернадена женить всех драконов. И именно женить. Это могло бы показаться забавным, ведь в человеческом обществе обыкновенно стараются сбыть с рук девиц путём выдачи их замуж. Здесь же упорное желание женить. И не просто так, а лишь над той, что сумеет контролировать своего супруга. Мне не хотелось верить, что все слова Себастина о драконецах оказались правдой, но и игнорировать данную информацию и данную особенность города драконов становилось невозможно. «Что ж», — произнёс после нескольких минут молчания лорд Гордон-старший, «я полагаю, нам пора». В этот момент миссис Эйнью вновь взяла сковороду на изготовку, Я просто не могла не отметить очевидного факта. На лезе Гордон заклинание сна, сом눔, не мешает абсолютно никаким функциям организма. Оно не препятствует кровотоку, не нарушает эмоционального фона, не блокирует течение флегмы, а следовательно, организму ледя нет смысла с ним бороться как минимум около получаса. Но вот мы наблюдаем уже третье пробуждение, и мне крайне любопытно, по какой причине происходит подобное. Лорд Гордон пошатнулся. Это заставило нас с доктором Эни обратить внимание на дракона, и мы отметили несколько странных и даже пугающих деталей. Лорд Гордон не просто стал бледен. Его бледность приобретала какой-то нездоровый желтоватый оттенок. Лицо и шея же заметно ссухались, так словно джентльмен потерял несколько фунтов веса прямо на наших глазах, из-за каких-нибудь считанные минуты. Более того, ситуация определённо продолжала усугубляться. Темпус Мой крик прозвучал почти оглушительно, а действие заклинания было направлено вовсе не на лорда Гордона, а на его всё ещё лежащую под столом супругу. Доктор Эньо, приготовивший то же заклинание, но собирающийся использовать его на самом лорде Гордоне, чтобы стабилизировать тяжёлое состояние больного, приспустил очки, потрясённо глядя то на меня, то на дракона, стремительно теряющего бледность. Как вы догадались? Изумлённо вопросил доктор. Просто логика. От ужаса я еле могла говорить. Это был какой-то ставший явью кошмарный сон. Я даже дышала с трудом. Я не просто дышала с трудом, я задыхалась. Я не хотела верить. Я только что видела это собственными глазами, но я не хотела верить. Я не хотела даже думать об этом. Я не хотела понимать и принимать такую действительность. Я чувствовала, что падаю куда-то в пропасть или на самое дно чёрной топе. Что это за город? Что за правила? Что за бесчеловечность? Что за... Что всё это значит, чёрт возьми? Чаю, мисс Вайерти. Осторожно спросила миссис Макстон. И я осознала, что сижу на полу, держась за сиденье стула в попытке не упасть окончательно, и каждый вдох даётся мне с огромным трудом. Да, благодарю вас. прошептала, входя в себя. Метный свербенный, если вас не затруднит. Не извинившись, не прощаясь, забыв обо всех правилах приличия, я рывком поднялась и стремительно выбежав из столовой, всё так же задыхаясь, взбежала по лестнице наверх. В висках стучало в такт биению сердца одна фраза лорда Арнола: "Не моя бабушка, не моя мис Вэрти". И вы почти докопались до сути, взяв в библиотеке список известнейших семей в Вестернадане и историю города Драконов с древних времён и до наших дней. Докопалась ли я до сути? Нет. Но, кажется, тогда я вступила на верный путь. Чудовищно страшный, потрясающий своей жестокостью, но абсолютно верный путь. Поспешившая вслед за мной мисс Макстон застала меня с чернильной ручкой, которую я шипя от боли вгоняла в свою ладонь. Мисс Вайерте Испуганно воскликнула экономка. "Заприте дверь", попросила я и рухнула на колени. "Curiozis tas est nefas". На сей раз, на тайнике профессора Стентона, я вывела эту фразу идеально с первого раза. Опыт хорошая штука. Щелчок замка, медленно сдвигающаяся пластина тайника, и у меня в руках четыре книги, что я спрятала здесь ещё после разговора с лордом Арнолом и Даварнец. в склепе отцов-основателей города драконов, рецепты яблочного пирога, вышивание мелким бисером, список известнейшихся мест Вестернадена, история города драконов древних времён и до наших дней. Я прижала к груди их все, закрыла тайник, и, подскочив, сообщила миссис Макстон. «Встречаемся в подвале. Поручите наших гостей заботам Читы Энью». И, срывая с волос шпильки, поспешила на кухню, где под изумлённым взглядом мистера Оннера Аккуратно сняла со стены гобелен с картой убийств, начертанной мистером Иолнером, и сообщив: "Жду вас внизу", покинула повра.